Глава 11. Сказать, что я испытываю шок, ничего не сказать. Горечь заливает грудь болью. Глубоко внутри я верила в сказку, даже позволила себе помечтать, что именно Демид явится сюда со своим спецназом и спасёт меня. От этого боль разочарования ещё сильнее. Острыми осколками на картинка начинает складываться. Он во время обыска знал, что искать, ушёл, как только нашёл ключ-карту. Спровоцировал меня прогнать понетых, да и те не факт, что были не подставные. Находку в протокол не внёс, да и плохо мне стало на приёме, когда он повёл танцевать. Может, конечно, я фильмов пересмотрела, но перед тем, как я встала из-за стола, он протянул руку Артёмовой для приветствия над моим бокалом с шампанским, который я потом допила, прежде чем встать и пойти с ним. Он не безопасник, он бандит, оборотень, играющий на интересы наших конкурентов. Пытался настроить меня против мужа, убеждая в столь страшных вещах. А я ведь едва не поверила. Да, считал его нашим противником, но то, что он остался на светлой стороне, остался правильным и благородным, глубоко в душе вселила гордость, что когда-то я любила этого человека, а он меня. А вот и наша гостья. Разводит руками добролюбов, указывая на меня. Правда красивая, Демид. Это же Надимбитского, та самая, о которой ходят слухи, как об одной из самых красивых женщин светского общества столицы. Бахурин лениво переводит на меня взгляд, осматривая с головы до ног, а я застываю, словно лошадь на выставке. Пальцы пробивают мелкое дрожь. Я смотрю ему в глаза и чувствую, как начинает жечь глаза. В жизни бывали разочарования от незначительной досады до боли, но сейчас я испытываю настолько жгучее, нестерпимое чувство, коего вы ещё не встречала. Та самая ичейка внутри вспыхивает и за доли секунды превращается в пепел от одного равнодушного взгляда. Смазливое пожимает плечами Бахурин и отворачивается, снова делая глоток из стакана. У Дембицкого есть вкус. А ещё она знает то, что нам нужно. Девка Дембицкого, прежде чем мы с ней закончили, сказала, что отдала карту жене. Вот Злата Владимировна вчера с этим не согласилась. Не хотелось, чтобы пришлось причинять боль такой прекрасной женщине. Что думаешь? Заяц говорил, ты мастак раскручивать таких аккуратно? Раскрутим. Улыбается краешком рта, едва уловив меня взглядом. Я продолжаю стоять возле бильярдного стола, глядя на присутствующих мужчин. Мне хочется умереть. Прямо сейчас, чтобы не узнать об охурине ещё больше страшных вещей. Вздрагиваю, когда сзади хлопает дверь. Под руки буквально втаскивают избитого костью оленина. Охую, прикрыв рот рукой. А ведь именно его я считала нечестным, если не предателем. Оказывается, Глеб знал, кому доверять. А вот и крыса. Восклицает Добролюбов. «А заяц мне говорил, что искать надо среди доверенных». Я не слышу, что отвечает Бахурин, но на Костю он даже не смотрит. «Три года мы доверяли этой мрази, а он вообще решил всех кинуть. Целую схему разработал. Сначала слил Дембицкого, потом решил и нас кинуть. Но Глебушка ему главного не доверял. По основным схемам сам крутил, а секреты по бабам своим распихал». Мне хочется закрыть руками уши, сжать виски и закричать, спрятаться. Ложь везде. Ненавижу, когда лгут. Её столько, что мой мозг даже не воспринимает такое количество. Почему все лгут? Это приносит столько боли. Кость вздрагивает, сам он стоять не может, поэтому охранники поддерживают его под локте. Но ну вот он поднимает голову. Ты даже не представляешь, сколько вокруг тебя крыс, Паша. Ухмыляется крововленным ртом. Ему уже всё равно, я это понимаю. И заяц твой, и этот пришлый от него, кивает на Бахорина. Он вообще мент. В зале повисает тишина. Кажется, что даже можно услышать, как громко бьётся сердце у меня в груди. Да. А Ленин хрипло смеётся, но смех этот прерывает надсадный кашель. Следак, ведущий дело Дембицкого, ты не знал? Кажется, заяц кинул тебя, если подписался за этого. И дальше происходит всё очень быстро. Демид вскакивает с дивана и выдёргивает пистолет, наставляя на Добролюбова, и я прячусь назад и приседаю, закрыв голову руками. Слышны щелчки взведённых курков и хриплый кашель оленина. И снова устанавливается тишина. Пытаясь удержать с давленным дыханием сердце в груди, я решаюсь открыть глаза. Пистолет успел выхватить не только Бахурин. Свой он нацелил на Добролюбова, но ещё пять человек охраны последнего направили дуло на самого Демида. Он не предатель, не оборотень. Знал, что делает, возможно даже что пришёл за мной, но ситуация обернулась страшно. Они убьют его, а потом и меня. Господи. Ему ничего не остаётся, кроме как развести руки в стороны и опустить пистолет. Отдать его одному из охранников, который к тому же ещё и бегло обыскивает Демида. Мент, значит. Тянет Павел Петрович, который, кажется, даже не испугался. Интересно. Заяц подставляет или ты просто такой хитро выискался? В любом случае надо подумать, что с тобой делать. Он кивает своим людям. Двое заламывают Бахурину руки за спину и сталкивают в вниз, где стою я и держут Оленина. Я хочу броситься к нему, но он делает едва заметный знак этого не делать. Напряжённо застываю, наблюдаю. Наверное, он знает, что делает, его же обучали. Поэтому тоже застываю, хоть внутри всё воет от страха и тревоги. Здесь внизу мы все стоим под прицелами пистолетов людей Добролюбова. «Так-так, интересно получается. Прямо представление. А я зрелище интересное и люблю». Расплывается в отвратной улыбке хозяин дома. «Итак, что у нас есть? Предатель-помощник, женушка-красавица и мент». «Глебушке было бы интересно. А вы в курсе, как он ненавидит ментов? Златушка, муженек тебе рассказывал, за что?» Едва нахожу в себе силы имотнуть отрицательно головой. Если не буду играть по правилам этого урода, только разозлю его. У него о чём был из погонов. Бухал страшный и бил его мамашу. Вот Глебкой и вырос с ненавистью к этим. Он кивает на Демида. Добролюбов замолкает, трёт подородок, пристально глядя на нас, а потом гадко улыбается, и от этой улыбки по коже ползёт ледяная дрожь. Вот и отправим ему подарок, да и сами позабавимся. А Бибиля от радостно, будто ему пришла на ум гениальнейшая мысль. Люблю подобные развлечения. А Глебку давно было пора проучить. Щинок забыл, чья рука его кормила, пока сам не поднялся. Внутри всё замирает от страха. Что ещё может придумать этот негодяй? Замечаю, что Бахурин тоже сжимает кулаки, но понимаю, что сейчас он бессилен под дулами пистолетов. Одно неверное движение, и нас просто убьют. Пусть мент натянет бабу Дембитского. А мы передадим Глебушке интересное видео.